Поднявший меч, отмечая, погибнет. И еще мемуары Гинзбург позволяют заключить об общем нравственном одичании, утратившей совесть советской интеллигенции, в кавычках, перенявшей морали понятия «правящей клики». Свои суждения о воспоминаниях Аксенова и Гинзбург я основываю на ознакомлении сходившей по рукам в Москве самой сдатовской машинописной копии. Речь, по-видимому, идет о первом томе крутого маршрута, который Аксенова-Гинзбург писала в надежде на публикацию в СССР. Потрясение, о котором я упомянул выше, не было тем ужасом и отчаянием, что охватывает человека вдруг... уразумевшего мерзость и непоправимость совершенных им злых дел. Не было началом раскаяния при виде причиненных людям страданий, а лишь возмущением обстоятельствами, швырнувшими их на одни нары с тем бессловесным и безликим быдлом, что служило им дешевым материалом для безответственных социальных экспериментов и политической игры. Они не только не протянули руку братьям, с которыми их соединило несчастье, но злобились и обосабливались. как могли отгораживались от лагерников прежних наборов. Всякое соприкосновение с ними пятнало, унижало этих безупречных, стопроцентно преданных слуг режима. Все это считали отставные советские парт-деятели, происки врагов, агентов капитализма. Как удобно этой емкой формулой все объяснить, оправдать и ждать хэппи-энд. Именно агенты пробрались в карательные органы, чтобы расправиться с вернейшими солдатами партии и подорвать веру в непогрешимость ее генеральной линии. Пусть им удалось там наверху оплеветать достойнейших, ложь будет неминуемо опровергнута, и тогда вождь вновь взглянет отеческим оком на своих оговоренных верных холопов, и они станут с удвоенным рвением и преданностью выполнять его предначертания. Партия разберется, партия непогрешима, партия победит. Можно, положа руку на сердце, возгласить, да здравствует ее мозг и сердце великий вождь Сталин. И первой заботой незвернутых ответственных, вернее, безответственных сановников было установить, чтобы видела и оценил начальство четкий водораздел между собой и прочими лагерниками. В разговоры с нами они не вступали, А если уж приходилось, то это был диалог с парьей. Однако скученность и теснота брали свое. Я приглядывался и прислушивался к заносчивым новичкам, стараясь разобраться, истинная ли вера и убежденность движут этими твердокаменными партийцами, или в их поведении и высказываниях расчет надежды на то, что дойдет же какими-то путями до отца и учителя, как пламенно горят любовью к нему сердца, под лагерными бушлатами, как далеки они все от ропота и неколебимы в своей вере в правоту вождя, и как ждут, когда он сочтет нужным шевельнуть мизинцем, поманить, и они ринутся на перегонки восхвалять его и славить, служить ему великодушному и справедливому. Чураясь зэков не коммунистов, твердокаменные пытались сомкнуться с начальством. Держаться с ним по-свойски, словно их, вчерашних соратников и единомышленников, рука об руку укреплявших престол вождя, разделило всего недоразумение, случайность, которые вот-вот будут устранены. И потом, разве нет больше на крупных постах даже среди тех, кто на снимках и в газетах удостаивается быть названным ближайшим учеником, приятелей, с кем от века на «ты»?